Глава 108 «Мо!» — воскликнул Джан. «Что вы делаете?» «Не будь идиотом!» — отозвался Мо. «Просто не двигайтесь! Я не хочу вас убивать, хотя это не так уж и сложно!» «Он предал тебя!» — сказал Василиск. «Мо, вы... вы спасли нас!» — заметил Джан. «Вы помогали нам на протяжении всего пути! Мы ваш билет отсюда! Ваш билет домой!» Мо выстрелил. Фиолетовая вспышка энергии взорвала скалу между Петровой и Джаном, превратив ее в шлаг. «Закончили играть», — произнес он. Джан потянулся к пистолету на поясе. Он никогда не был человеком действий уж точно никогда не был человеком насилия, но если Мо собирался угрожать Петровой... «Даже не думайте об этом, док», — предупредил Мо. Он не изменил позу, не пошевелил пальцем, но Джан сразу понял, что выживший настроен серьезно. Если он попытается сделать хоть шаг, Мо убьет его на месте. «Просто отпустите нас. Мы отдадим ключ», — сказал Чжан. «Я не знаю, зачем вы это делаете, но...» Петрова вскрикнула. На самом деле просто вздохнула, но в тот момент это прозвучало как мучительный крик. Она упала на колени, левой рукой сжимая ключ. Винтовка Мо переместилась, на этот раз нацелившись в лицо Чжана. Он поднял руки в знак капитуляции. «Служба надзора!» проговорила петрова жан не мог отвести взгляд от винтовки ему очень хотелось посмотреть на петрову убедиться что с ней все в порядке но он не мог перестать смотреть на оружие это это вы спросил он да ответила петрова я вернулась василиск меня отпустил жан решил что надо поблагодарить его за маленькую услугу вы только что сказали служба надзора он работает в службе надзора Мосс нисходительно усмехнулся. «Я сразу поняла, что ты военный, потому как ты дерёшься, потому как застилаешь постель», сказала Петрова. «Ты агент службы надзора, и всегда им был. Ты работаешь на директора Лэнг». Он не стал отрицать. «Она отправила тебя сюда, чтобы убедиться, что сделано все, что надо. Мы нашли шахту, спустились, чтобы получить ключ». Жан покачал головой. Его глаза неотрывно смотрели на пушку Гауса. Я не понимаю. Лэнг послал Мо сюда? Но когда? После того, как колония потеряла связь с Землей, никто не мог сюда попасть. Василиск уничтожал всех, кто пытался. Он был здесь все это время. С момента прибытия первого корабля колонии. Он здесь уже много лет. Человек из службы надзора, работающий под прикрытием на рае один. Разве не так? Что из той истории, которую вы рассказывали, реально? Джиди? Марсия? «Многое», — ответил Мо. Его голос звучал приглушенно, как будто он сдерживал очень сильные эмоции. «Мне дали семью в качестве прикрытия». «Я не ожидал». Он остановился на мгновение, словно преодолевая себя, но не опустил оружие. «Я не ожидал, что буду испытывать к ним какие-то чувства. Я думал, это отстойная работа. Я стал фермером. Оказалось, что у меня неплохо получается». Достаточно хорошо, чтобы у меня оставалось свободное время. Достаточно хорошо, чтобы заниматься настоящей работой. Следить за шерифом Салли и за здешними шахтерами. Это планета-колония. Ее заселили только потому, что вы знали, что эта штука здесь. Это тюрьма. Что есть, то есть, — сказал Мо. Ну уже лейтенант, поднимайся. Иди сюда и дай мне ключ, иначе придется убить Дока. «Ты хочешь, чтобы я это сделал?» «Ты можешь просто подойти и забрать у меня ключ», — заметила Петрова. «Василиск меня уже достал. Не знаю, смогу ли вообще стоять на ногах. Расслабься, я никому не угрожаю». «Мило», — ухмыльнулся Мо. «Клёво. Я иду, и ты трижды убиваешь меня, прежде чем я сделаю два шага. Не держи за дурака!» Петрова рассмеялась. «Справедливо. Полагаю, мы оба прошли одинаковое обучение». Это говорит о том, что последнее, что я должна сделать, — отдать ключ. Как только ты его получишь, у тебя не будет причина оставить нас в живых. То, что Василиск рассказал про ЭМС, — подал голос Тижан, во рту у него пересохло. Это правда? В той части, что я понял? Конечно, — ответил Мо. ОСЗ нашли эту штуку 20 лет назад. Долго изучали, пока не поняли, что в ней, по сути, написаны инструкции. Принести этот золотой кусок дерьма в указанные координаты. Легко. Вот только координаты эти оказались в километре от поверхности на планете, едва ли пригодной для жизни человека. Значит, рай один был населен ради этого? Сказал Чжан. Наклонив голову, он указал на пещеру, в серебряную сферу. Протокол Эреп, произнес Мо. Эреп — древнегреческий бог вечного мрака. Родился из хаоса, олицетворяет тьму, смерть. ⁇ Что это? ⁇⁇ спросил Джан. ⁇ Реп. Это что? Древнегреческое олицетворение тьмы? И еще одно название ⁇ Ада. Это кодовое имя. Не вкладывайте в него слишком много смысла, ⁇ му коротко рассмеялся. Ты когда-нибудь слышала об этом, Петрова? Конечно. Я имею в виду, до меня доходили слухи, но я всегда считала, что это просто теория заговора. «Я никогда об этом не слышал», — признался Жан. Петрова вздохнула. Некоторые считают, что протокол ЭРЕП — одна из главных идей службы надзора. Секретная операция на случай конца света — гипотетический набор инструкций о том, что делать, если ОСЗ когда-либо вступит в контакт с инопланетным видом. Он начинается с двух предположений. Первое Инопланетяне будут враждебны. Второе, у них будут лучшие технологии, чем у нас. Лучшее оружие, лучшие корабли, что означает, что в любом конфликте с ними они победят, а человеческая раса вымрет. «Понятно», — кивнул Чжан. «Звучит пессимистично». «Это оборотная сторона педантичности», — сказал Мо. Учитывая эти два пункта, служба надзора разработала план. Если технологии пришельцев настолько хороши, то наша первоочередная задача — украсть их, чтобы использовать против самих пришельцев. Украсть, чего бы это ни стоило. Мы подумали, что если привезем сюда ИМС, получим ключ, откроем сферу, то все, что будет внутри, мы сможем использовать по своему усмотрению. Простой план, верно? Вот только явно что-то пошло не так, отметила Петрова. Ревенанты, предположил Чжан. Да, ревенанты. Мы пробурили глубокую шахту, подобрались вплотную. Когда рабочие начали умирать, служба надзора прислала еще людей. И тут случилось забавное. Мертвые шахтеры стали возвращаться к жизни, так что они могли продолжать копать. Оказалось, что-то, что находится здесь, внизу, в этой сфере, хотело, чтобы его откопали, так же сильно, как и мы хотели его найти. Мы установили контакт с инопланетянином, с плохишом с той самой штукой, от которой должен был защищать протокол Эреп, саркастично добавила Петрова. «Ты собираешься отдать мне ключ?» — спросил Мо. «Я думаю об этом», — ответила Петрова. «Знаешь, до этого момента я была предана надзору, была верной сторонницей». «О, а теперь?» «Пока не знаю. Вернемся к твоей истории». Мое терпение иссякает», — заметил Мо. Еще немного». — сказала Петрова. — Дай умереть, разгадав несколько маленьких загадок. Например, кто удалил все компьютерные файлы? Поломал транспортные средства, разрушил ансибол. Очевидно, это я! — чуть пожал плечами Мо. — Очевидно, — кивнула Петрова. — Стандартная процедура военных, верно? — Когда все летит к чертям, когда теряешь территорию, то сжигаешь мосты, взрываешь железнодорожные пути, уничтожаешь записи. Ревенантов не сильно волновали компьютерные файлы. Были и другие враги, из-за которых стоило волноваться. «Правда? Кто, например? Лунаристы? Старые враги моей мамы?» Что-то изменилось. Винтовка в руках Мо дернулась, как будто он не ожидал от нее таких слов. «Ты же знаешь, я могу просто убить вас обоих и забрать ключ из твоей мертвой руки», — сообщил он, поднял оружие к плечу и прицелился. «Ты можешь повредить его в процессе», — ответила Петрова. «Продолжай на меня давить, и я рискну». Жан знал, что другой возможности действовать у него не будет. Не то чтобы он мог сделать что-то, что действительно сработает. Он не сомневался, как только выхватит пистолет, му просто пристрелит их обоих, но, возможно, были и другие способы вывести стрелка из строя. Способы, которые могли помешать ему прицелиться как следует. «Отдай мне чертов ключ!» крикнул мо джан потянулся к оружию на поясе он не стал тратить время на прицеливание он просто схватил его и включил фиолетовый свет озарил лицо мо ненадолго не настолько чтобы нанести сильный урон но ультрафиолетовой энергии хватило чтобы выживший получил ожог сетчатки мо закричал его винтовка взлетела вверх и он выстрелил попав в базальтовые колонны гигантского шпиля джан схватил петрову за плечи и поднял ее на ноги ходу — приказал он. Ей не нужно было повторять дважды.